Все эти мысли об абсолютной власти, военной и революционной, пришли ко мне позже, через много лет. В тот момент казалось, всё возможно было оправдать именем революции. Суровая революционная правосудие переставало быть правосудием. Но ничто не могло ослабить наш поистине боевой энтузиазм. В тот момент мы думали, что Куба не повторяет то, что уже было пережито в странах Восточной Европы, а открывает новую эру, предлагает чистую альтернативу, свежую форму народной и при этом плюралистической демократии, где не будет места коррумпированным посредникам, обеспечивающим продолжительные и разнообразные контакты власть имущих с народом, демократии, которые, как объясняли, почти что поучали народ на стадионах и площадках, в во время каждого мероприятия дают возможность каждому без какого-либо принуждения участвовать на своём месте учителя, военного сапожника или журналиста в процессе грандиозных и необходимых перемен. «Революция – это практика», – написал тогда Сартр. В этой перспективе враждебные действия Госдепартамента США в ответ на первые революционные мероприятия вписывались в его старую политику о поддержке самых реакционных элементов латиноамериканского общества и противостояния смене социальных слоев, стоящих у власти. Из-за той поддержки, которую правительство США оказывало военным диктатурам в предыдущие десятилетия, никто из нас не верил в его демократический характер. Демократия для них большая. была товаром исключительно для внутреннего потребления. Во враждебном отношении правительство США к аграрной форме и началу национализации проявились его обеспокоенности из-за оказавшихся под угрозой интересов держателей ценных бумаг, тех интересов, с которыми мы не хотели иметь ничего общего. Это, конечно, было время миражей и иллюзий. Наша потерянная вера в социализм, так сильно искажённая в странах Восточной Европы, теперь была заменена другой, более правомерной верой в революцию, определявшую себя как практику и не вдохновлявшуюся ни догмами, ни идеологическими отвлечённостями, независимо от того, как их назвать марксистскими или гуманистическими. Мы тогда могли бы спеть вместе с Даниэлем Сантосом Если цели Фиделя это цели коммуниста, запишите меня тоже, я с ним согласен. Главным для нас было колоссальное усилие избавить страну от ужасных болезней нашего континента: бедности, невежества, слабого здоровья, незаслуженных привилегий, слепого милитаризма. Нас интересовала борьба с неграмотностью, школы повышения квалификации, медицинские учреждения, крупные образовательные центры и во всём этом свежее народное участие. как же мы могли мне поддержать эту революцию. Когда я решил уехать из Венесуэлы и вернуться в Колумбию, то ощущал такое вдохновение от потрясающего кубинского опыта, что решил полностью погрузиться в политическую деятельность. Габа получил предложение отправиться в Мехико, чтобы продолжить писать. Мы расстались вечером у входа в его дом в квартале Сан-Бернардинов в Караксе. Наша жизнь в Венесуэле подошла к концу. Ни один из нас тогда не знал, что не пройдёт и месяца, как мы снова встретимся в Боготе. И всё это благодаря Кубе. Но кто бы мог поверить этому пьянице, этому журналисту-мексиканцу, которого называли чуваком Проезжая мимоходом через Боготу, он остановился в квартире у моего приятеля, лежал в постели зеленый, дрожащий из-за выпитого накануне виски и рассказывал мне об агентстве новостей, которое его босс хотел организовать по всей Америке. Боссом был Фидель. «Понимаешь, брат, он хочет сломать империалистическую монополию на новости», продолжал он говорить, уже встав и отправляясь в недавно открытый бар, чтобы дрожащей рукой поднести ко рту двойной джин с тоником и лимоном. Вича, конечно же, не поверил ни одному его слову. Пока мы пили за обедом тяжёлое красное вино маркис де Морьета, мексиканец с энтузиазмом говорил о том, как он наймёт самых лучших журналистов в стране, купит письменные столы, пишущие машинки и телетайпы, говорил о тысячах долларов и писал на бумажке цифры, а я слушал, ничего не веря. У меня есть друг, он прекрасный журналист, сказал я в какой-то момент, чтобы просто что-то сказать. Он в Менисуэле «А ты сможешь нанять кого хочешь», — бурно перебил меня чувак. «Мы и сейчас сами себе начальники. Над нами только...» Тут он побегнул и заговорщически подтолкнул меня локтем с хохотом злодея из мексиканского фильма. «Над нами только папа Фидель». Вечером в доме, куда мы были приглашены на свадьбу друга, он продолжал говорить об этой потрясающей возможности, которая выпадает журналистам один раз в жизни. Потому что старик, они будут свободны, независимо от продажных наёмников, они будут рассказывать правду, которую замалчивают остальные, и будут разоблачать эксплуатацию. Дальше чувак с потемневшим лицом, с клокоченными волосами и огромными индийскими глазами, затуманенными выпитым виски, уже не мог говорить, потому что был не в силах даже держаться на ногах. «Нам пришлось почти нести его в квартиру, где он жил, и еще по дороге выслушивать его протесты. Братья, не будьте такими грубыми!» На прощание он, шатаясь и держась за дверной косяк, сказал «Жди новостей». И действительно, через восемь дней я узнал новость, сообщение от сурового Королевского банка Канады о том, что на мое имя пришел перевод из Гавана в размере десяти тысяч долларов. Я позвонил в Каракас, ощущая, как чек прожигает мне карман». Гега, Бо, у меня есть сложное дело, о котором я не могу рассказать по телефону. Приезжай в Боготу, приезз бюро, я тебе всё объясню. Мы будем посами. Теперь уже я говорил как тот мексиканец. Через 4 или 5 дней Габа с Мерседес сошли с трап самолёта, Мерседес ждала ребёнка. Ну, что за фигня, спросил он. По дороге в город в машине я всё рассказал Габа, а он ну, ни фига себе, ответил он. Место солнечного Каракаса мы теперь оказались в Богате, где всё время шёл дождь, и через окно было видно, как капли падают на черепичные крыши. На в отделении агентства Пренса Латина, которое мы с невероятной скоростью создали, в любое время всё вибрировало от стука пишущих машинок, телеграфов и включённого круглой сотки радиоприёмника. Я вспоминаю те просторные и хорошо обставленные комнаты, где в то время можно было встретить всех представителей левого движения Колумбии. Несмотря на то, что деятельность агентства была исключительно профессиональной, оно должно было получать и передавать новости. Его явная связь с Кубой, страной, породившей столько мечтаний и надежд, превращала транслятино в место встречи всех поклонников кубинской революции. Здесь встречались пришедшие из своих университетов бедные, плохо одетые студенты, представители левого крыла либеральной партии, члены коммунистической партии и всех крохотных марксистских групп. Здесь побывали бедные в грязных плащах и зажжёнными сигаретами все будущие руководители партизанского движения Армин национального освобождения. Примечание: Армин национального освобождения колумбийская леворадикальная террористическая организация. Конец примечания. Через много лет они, как и многие их братья из Венесуэлы, Перу и Центральной Америки, очарованные всё тем же революционным пылом, равнявшиеся на всё тот же политический максимализм, на волюнтаристскую политику, порождённую характерной для левых структурной слабостью и их личными фрустрациями, доходившими почти до болезненных неврозов, не дававших им вписаться в социальную структуру страны, оказались в лесу в партизанской форме с ружьями, с лозунгами на лбу и в большинстве своём, кто раньше, кто позже, по Гибре. Другие, тоже приходившие в наше агентство, тоже бедные, плохо одетые, тоже с зажжёнными сигаретами, пошли другим путём. Со временем они освободились от всех революционных тараканов и смогли превратиться в превосходящих профессионалов, торговцев, министров, послов. Ус нашего агентства был совершенно особенным местом встречи в пространстве и времени людей одного поколения, которые позже разойдутся в разные стороны. Перед моим мысленным взором встаёт стол в вестибюле, на котором стоит букет цветов, а за столом смеются и болтают будущие партизаны, будущие министры, так как это делают только близкие друзья. И в одинаковых влажных от дождя плащах, с одинаковыми подружками, поджидающими их в кафе, с одинаковыми мечтами Стоит, наверное, попытаться объяснить множеству европейских аналитиков, как английских, так и французских, находящихся в плену примитивных схем, в которых наша реальность воспринимается как западный мир, где всё разделено на хороших и плохих, богатых и добрых, крестьян и жирных землевладельцев, что на самом деле это не так. Состав правительства и состав вооружённых повстанцев пополняется из одних и тех же слоёв угнетённых средних классов. Повстанцы часто действуют против правительства, побуждаемое исключительно персональным синдромом, который папаша Фрейд объяснил куда лучше, чем папаша Маркс. Так что, если обратить взор к тому яркому и трагическому десятилетию 60-х, чьим лучшим символом должно быть застывшее лицо Че Гевары, расстрельного в одной из боливийских деревушек, то все время возникают призрачные воспоминания о погибших товарищах. Когда смотришь на ту эпоху сквозь призму прошедших лет, Ты видишь, как она приобрела драматический вид. И понимаешь, какое противоречивое влияние на судьбы тех людей, с которыми мы тогда соприкасались, оказали кубинской революции с её иллюзиями и созданные вокруг неё теоретические глупости. Стоит только вспомнить злощастную теорию факизма Реже де Бре. Но среди этого политического кипения мы вели организованную и лёгкую жизнь, сосредоточенную вокруг наших ежедневных выпусков новостей. И проходим это жизнь в основном в квартире Габы и Мерседес, куда я всё время ещё холостой приходил завтракать, обедать и ужинать. Мы с Габой купили себе два одинаковых голубых плаща. И теперь мы везде, в редакции, в кафе, в домах общих друзей, выглядели словно детки, одетые общей мамой. В одно воскресенье Габа с удивительной выдержкой, писавший ночью окончательную версию недоброго часа, остался работать дома, а я повёл Мерседес в кино. И как раз в то время, когда мы с ней смотрели Плещеницу, одну из Голливудских библейских поделок, у Мерседес начались схватки. Она ничего не сказала, но, услышав на следующий день рано утром у себя дома, еще в темноте, звонок телефона, я тут же понял, о чем пойдет речь. «Ну вот, теперь у тебя есть крестник», — сказал мне Габа из клиники. Родриго очень быстро превратился в его всеобщую игрушку. Он был добродушным малышом с большими, задумчивыми, умными, темными глазами, как у Мерседес, и прыгал у нас на коленях. Когда мы приходили с работы и видели, что он спит, то предпринимали все возможное, чтобы разбудить его». Мерседес приходила в ярость. "Ну, крёстного-то не ругай", говорил Габа. "Как раз его-то я и ругаю", отвечала непоклонная Мерседес, стоя в дверях кухни и отводя волосы тыльной частью ладони. "Ох уж эти мужчины". Габа хотел, чтобы Родриго крестил Камило Торас. Камило учился с ним вместе в университете, а со мной в лицее Сервантеса, и был единственным нашим другом-священником в этом мире. Ещё в все давние годы, когда я не был знаком с Габа, мы оба стали свидетелями его драматического поступления в семинарию. У него была невеста, которая, узнав об этом решении, ушла в монастырь. Изабель, мать Камилла, не хотела, чтобы он стал священником, и говорила ему ужасные вещи. И Габа, и я, каждый со своей стороны, наблюдали за борьбой, происходившей в душе Камилла после того, как он однажды провёл каникулы в Лианосах. Его молчание, его заёрённое одиночество, его сверкающий отрешённый взгляд, казалось, на него неожиданно обрушилась суровая природа Лианос, медленные жёлтые реки, стремительные и торжественные сумерки. Теперь ему было уже 30 лет, и он превратился в активного и жизнерадостного священника, занятого социальными проблемами. Он делил свое время между кафедрой психологии в Национальном университете и удаленными жалкими южными кварталами города, где он служил обществу, раздавая бедному одежду, принося им чашки шоколада и создавая рабочие места. Он часто приходил обедать с Габой и Мерседес, и присутствовал на праздниках, которые мы иногда устраивали по субботам. Камилло прищурил из-за дыма трубки свои зелёные блестящие, всегда искрившиеся смехом глаза и залился румянцем от собственных двусмысленных шуток. Он был невероятно обаятелен и красив. Девушки почти всегда влюблялись в него, и Забель Растепо его матери приходилось выгонять их поганной метлой. Но несмотря на всех крутившихся вокруг него девушек, Камил был серьёзным человеком, обладавшим примотой и чистотой преданного своему зим подростка. Его не волновало, если рядом с ним кто-то курил марехואну, но он твёрдо придерживался собственных принципов. Именно поэтому он сначала не хотел, чтобы я стал крестным отцом Родриго. По сути, всё произошло из-за одной фразы. Габо, поражённый видом шеи и мощного телосложения новорождённого, заявил, что тот наверняка станет полицейским в Маганге, городе, где родилась Мерседес. "Не только не полицейским", запредставил я однажды в присутствии Камило. "Мы вырастим его партизаном". Хамилу это очень не понравилось. Он ещё с лествических времён знал, что у меня нет религиозных убеждений. А тут я ещё в шутку предложил сделать невинного младенца партизаном, то есть научить его делу, связанному с вооружённой борьбой, насилием, направленным на убийство. Всё это никак не сочеталось с духовной миссией крёстного отца. "Я не могу согласиться с кандидатурой Плиньо", с успокоенной твёрдостью сказал он Габа, покусывая свою трубку. Габо пришлось в течение многих дней прибегать ко всевозможным интеллектуальным уловкам, чтобы переубедить его. Камило в конце концов согласился, но при условии, что как родители, так и крёстные должны будут осознать глубокий смысл этого таинства, и для этого предложил предварительно разъяснить нам и провести церемонию на испанском языке. Так что крещение, которое произошло вечером в часовне больницы, обладало особенной торжественностью. Пока малыш с энергией будущего полицейского Магангая всеми своими движениями выражал протест против коварного нападения на его голову струи холодной воды, прервавшей его ангельский сон, Камил а шаг за шагом объяснял присутствующим смысл всего ритуала. "Теперь, сказал он неожиданно, те, кто верит, что на это существо сейчас спускается дух Святой, пусть станут на колени". Так как нас призвали действовать в соответствии с нашими внутренними убеждениями, то все мы, включая крестную мать, как будто сговорившись, застыли в позах гвардейцев перед Букингемским дворцом. Камила стояла с таким серьезным видом в своей белой ризе, освещенной сумеречным светом, проникавшим сквозь витражи часовни. Кто бы мог предположить тогда, глядя на него, что через несколько лет он погибнет в горах провинции Сент-Андер, как партизан? Разве вы могли подумать, что это блистательное трагическое десятилетие Камилла превратится в миф, легенду, символ вооруженной борьбы в Латинской Америке? В память о нем я назвал свою дочь Камиллой.